превращение я один только её запах но он не успокаивает наоборот будоражит она ушла взяла чемоданчик чмокнула в нос и ушла без объяснений как всегда она ничего не объясняет я не в обиде в таком виде я ничего не могу понять могу только лежать и дышать И вздыхать, и взрыкивать, но только тихо, чтобы никто ничего не услышал. Ниточки сознания ещё вьются внутри, я старательно их держу, ведь я человек, и я зверь. Она говорила: человек произошёл от обезьяны, то есть человек тоже зверь. Так в чём отличие? Только в том, что я это про себя знаю. И не хочу от этого отказываться. Быть зверем приятно. Быть человеком утомительно. Может, поэтому зверь постепенно поглощает человека? Я устал. Я очень устал. Я тоскую по укрытой рекой каменной берлоге, в которой спал и куда приходила пища. Тоскую по лесу, тоскую по воздуху, по воде, по запахам. Не будь её давно вернулся, откуда пришёл. Найду дорогу, точно так, как нашёл дорогу тогда, сбежав от огромного человека с густым мехом на лице. Или он сам меня отпустил? От него пахло солёным и жарким, будто солнце его прокоптило. Я сидел на цепи, и выл. А он присел рядом и выпускал изо рта вонючий дым. Почему тот, с кем я жил, отдал меня? Он волок на цепи сквозь лес, чтобы отдать человек с густым мехом на лице. Он предал меня. Или пытался спасти? Наверное, он знал, что за мной всё равно придут. Никто не позволит человеку жить в лесу, только зверь может жить в лесу. Но тогда что делать с человеком в себе? Сожрать? Мне надоедает лежать, устал думать. Зверь не должен думать. Зверь должен есть. Зверь должен спариваться, зверь должен бродить. Поднимаюсь с пола и бреду на кухню, а в двери застреваю. Приходится вставать на задние лапы, как в цирке, который показывали по телевизору. Там такие же изображают из себя людей, катаются на велосипедах, ходят на задних лапах, носят одежду. А что ещё может человек? А что, если они впрямь такие, как я? Я не один. Нас много, все люди такие, но люди скрывают правду от нас самих. И она в углу. Ее давно нет, но она продолжает сидеть в углу, как тогда, когда втолкнули в комнату и закрыли дверь смирная. Она сейчас не кричит, не гонит в лес, не обзывается, не говорит плохие слова, Подцепляю когтем кран, раскрываю пасть, захватываю языком воду. Мерзкая вода. Пахнет мертвечиной, но жажда сильнее, поэтому пью. А потом опускаюсь мохнатым задом на табурет. Человек внутри думает, что это смешно. Огромный зверь сидит за столом, понурив башку. Но зверь не знает, что такое смешно. Зверь знает, что такое вкусно. Зверь знает, что такое приятно. За окном лес. Дом стоит на краю города и смотрит окнами в лес, как избушка в сказке, только не поворачивается. Если положить башку на подоконник, то можно смотреть туда, в такой близкий лес, туда, куда мне хочется. А зверь привык получать то, что ему хочется. Стук. Кто стучит? Откройте! Это электрики. Ожидается сильный скачок напряжения, надо проверить электропроводку.